Глава 31. Тело не слушалось, мир перед глазами неистово кружился, словно меня сунули в центрифугу и запустили с максимальной скоростью. Хотя сидела я на том же диване, утопая спиной в подушках. Казалось, скоро провалюсь в них вся, да так глубоко, что вовек не достанут. Проникший в легкие пар, продолжал душить, мерзко подташнивало. Полное Бе. Правильно, мне мама говорила, что всякие вейпы зло. Кое-как мне удалось отдышаться и остановить вращение комнаты. Ну и юристы нынче пошли. Внезапно осознала, что в упор не помню его имени. Не уверена, что он вообще представлялся, но до сих пор меня это от чего то не смущало. Явно заклинатель, причем незаконопослушный. Пока я фокусировала зрение, гад успел прихватить из прихожей чемоданчик, начертить на журнальном столике мелком пентаграмму и теперь расставлял по ее углам оплавленные свечи приплыли. Силой воли я сконцентрировалась, в памяти всплыли слова из предположения Виктора. Ту сущность призывали для какого-то запретного ритуала. «Не жертвоприношение случаем?» «Вы...» — прохрипела я, с трудом разлепив губы. «Ритуалите с бабайкой?» «Бабайкой?» Он замер над последней поставленной свечой, нахмурился, затем усмехнулся. «Какая же ты дура! Сам дурак!» Но выглядел хищно и опасно. Ни круглых очков, ни былой располагающей наружности. Даже казался неполноватым, а пугающим мощным, с огромными лапищами. Эти лапищи вновь полезли в раскрытый на полу чемоданчик, что-то перебирая. Оттуда выскользнул лупоглазый геккон и, ловко забравшись ему на плечо, противно квакнул. Вот и вражеский проводник. «А где мой? Почему Шуша все еще не сожрала с потрохами того, кто на меня напал?» Прошиб холодный пот. Напрягая шею до боли в мышцах, я повернула голову и рассмотрела на пороге гостиной лежащий без движения комок шерсти с поникшими ушами. «Что с ней сделали? Убью, гада!» Я заскрежетала зубами, он поставил в середину стола серебристую чашу и плеснул туда дурно пахнущей гадости из бутылька. «Узнаю неповторимый аромат сквернофрукта». Снова замутила. Очень надеюсь, что если меня вырвет, то на этого живодера. Пространство залило трелью. В кармане моей кофты завибрировало. «Телефон!» — звонил мелодии, которую я ставила на номер Виктора. Дотянуться бы, принять вызов и прорать, что я попала в лапы ритуального маньяка. Увы, рука не шевельнулась, а он оказался тут как тут и двумя пальцами вынул телефон из моего кармана. Глядя на дисплей, поморщился и сбросил звонок. Следом пиликнули звуки пришедших в мессенджер сообщений. «И тут влезть наровит рассердился гад. Отключив звук, забросил телефон на сервант, квазочки с конфетами. «Наследница, чтоб тебя!» — нашла покровителя. «Сама-то пустое место, ноль без палочки. Не сумела бы провернуть ни отвязку, ни изгнание. Не пришлось бы сюда тащиться. Ничего. Будет тебе сейчас. Бабайка!» «Господи боже! Я была права! Это ритуал притягивания потусторонней твари!» Чтобы она меня доела? Вы уже призывали ее и натравили на агату! выдавила я, двигая непослушными губами. Ничто не придает столько сил, как праведная злость. Подлый мерзавец убийца престарелых старушек. А что с бедной шушей? Отвечайте! Он закатил глаза. Услышав свое имя, Шуша подняла голову, поднялась с порога, как ни в чем не бывало, и, процокав когтями по полу, подошла к столику. Она в порядке? «Но...» «Нацепили же на тебя ерунды!» — хмыкнул гад и сдернул с нее кепочку. «Цирк!» — шуша молниеносно подпрыгнула, сомкнув на кепочке челюсти, и отобрала обратно. Села у дивана с ней в пасти, положив подбородок на лапы и не глядя на меня. «Как так-то?» «Она тебе не поможет!» — насмешливо заявил подлый мерзавец. «Слушается истинного хозяина!» «Его, что ли?» — голова затрещала от напряга. Он достал Агатин платок, не иначе, как прихваченный из прихожей, и утопил в зловонной чаше. Воздух рассекли звуки грома, а точнее, дверного звонка. Вжимали его настойчиво, сопровождая приглушенными криками с той стороны и ударами кулаков о дверь. «Кто-то ломится!» «Никого нет дома!» Буркнул гад, чиркая спичками и зажигая свечи в углах пентаграммы. Гекон выкатил глаза и снова квакнул со злодейского плеча. Закончив... Его заклинатель задул спичку и отметил с облегчением. А ведь еще пара дней было бы поздно. От свечей хлынул аномально густой дым, комнату заполнили едкие клубы и шепот, методично выплёвывающий непонятные слова. Вот как чувствую, что зловещее шипение на латыни — это не к добру. Стук в двери, крики с лестничной площадки утихли. По венам по-прежнему растекалась слабость. Мозг норовил отключиться. «Нет-нет, горшочек вари! Вещь агаты!» Отвары из сквернофрукта». «Знакомые ингредиенты, ага. Почему через пару дней было бы поздно?» «Она одной ногой еще тут, а другой там». Пронеслись в голове наставления Леонида Львовича. «Сорок дней с ее кончины не прошло». «Это тогда и сегодня не прошло. А вот через два дня...» По гостиной пронесся свист, разогнавший дым. Свечи разом погасли. Задребезжала посуда в серванте, телевизор включился, запестрил помехами. Передо мной закрутился невидимый вихрь, ударил в лицо. Подействовало отчасти вытрезвляюще. Волосы встали дыбом из-за него, а вовсе не от страха. Да-да. Замолкнув, гад отступил от дивана на шаг и смахнул пот, будто тягала, не заклинания бубнил. Шуша заскулила, и все окончательно сложилось. Ее истинный хозяин — не он. На потолке заморгала люстра, потянула холодным сквозняком. Как в прошлый раз при призыве духа усопшей, Как в клубе во время прорыва темной сущности в наш мир. Бабайка, это агата! Проявись! Велел ее негодяйский сообщник и бросил в скопление вихря горстку пепла. Он разлетелся над диваном, осел горечью на губах. Невкусно и грустно. Сажа закрутилась воронкой в воздухе, образуя черноту с очертаниями сгорбленного силуэта. Ну точно, двоюродная прабабушка! И она надвигалась на меня. Какого. Эй! — крикнула я гаду, отплевываясь сажей. «Зачем вы это делаете?» «Уговор», — пожал он плечами. «Которые дороже денег? Ну и ладно, все равно у меня их нет». Чёрный вихрь маячил все ближе, перед самым моим носом обдавая мертвенным холодом. «Надо уносить ноги». «Но как, если я их не ощущаю?» Дунули колдовской гадостью, обездвижили. Нейтрализатора бы. Помнится: выпрошенные у Виктора и риски я закинула в вазочку на серванте. «Это совсем рядом». И так далеко. Попытка сдвинуться с дивана вышла тщетной. Я лишь дернулась, осознавая. Дело дрянь. Шея заболела от напряга. Шуша вдруг подняла взгляд. Тоскливый, безнадежный и ужасно виноватый. Зажатая в ее пасти кепочка ловила отражателем отцветы моргающей люстры. Пол дрожал. «Соседи! Ау!» Силуэт темной сущности и искажался, неотвратимо приближаясь. В ней зиял мрак, просачивающийся ко мне. Окутала пеленой вихрей и непроглядной чернотой, сердце пропустило удар. Кажется, изо рта шел пар, как зимой на морозе, а кровь застыла в жилах. «Что, Агате, от меня нужно? Не сожрать же, право слово!» Промозглый ветер забрался под одежду, коснулся ледяными щупальцами лица. Я задержала дыхание, но ноздри защекотала безо всякого вдоха. Призрачная сущность редела и душила, будто просачиваясь в меня. Мир меркнул. Всплывали обрывки фраз из Лариного предсказания. «Рискуешь потерять себя. Тут целый заговор. Это как-то связано с местом, которое ты занимаешь». Давящее чувство обрушилось лавиной, вытесняя остальные, да и меня саму тоже. Сознание предательски пустело, тело ощущалось чужим. По-моему, скоро именно таковым оно и станет. Внезапно тряхнула, внутренности словно сжала клещами и резко отпустила. Пелено сдернуло, всюду заплясали мутные круги. Я крепко зажмурилась и, сморгнув их, разлепила глаза. Передо мной бестолково извивалась воронка черноты, а внизу шуша держала ее за край мертвой хваткой, стиснув челюсти и, упираясь лапами в пол, трепала не до бабайку нещадно заставляя нелепо дергаться из стороны в сторону. Шушанда, ты что творишь? рявкнул подскочивший гад. Та зарычала. Злоутробно и раскатисто, как хор адских псов. Волосы на моей коже поднялись вертикально вверх, но ну, те, которые еще каким-то чудом не сделали этого. Подлючий юрист забормотал заклинание, Шуша доотрывала от меня призрачную сущность и зашвырнула в угол. Затем прыгнула на стол, расплескав содержимое чаши, повалила ее на пол, И в пару росчерков когтей расцарапала пентаграмму. Опа! Шуша за меня, шуша за меня! Ррррр! Подтвердила она воинственно зыркая нагада и вздыбив шерсть на загривке. Вибрации дребезжания в гостиной стихли, в глазах совсем перестала ребить, и я почувствовала себя не в пример лучше, а за маленькой собачкой, как за каменной стеной. Вражина заклинатель не растерялся и кинулся к чемоданчику. Гекон спрыгнул с его плеча, квакая в полете и, стремительно увеличиваясь в размерах. Ква переросло в полноценное ГРР! На ковер бухнулась чешуйчатая громадина. Перепончатая лапа придавила лежащую на пути кепочку, в гостиной стало как-то теснее: Да, это же крокодил! Здоровенный двухметровый крокодилище! Его мощный хвост ударил на отмаш, выбив из-под шуши столик. Она ловко перекувыркнулась, и приземлилась перед зеленым чудищем. Крокодилья пасть распахнулась, блеснув кривым рядом острых зубов. Вот точно мебель поцарапает. Шуша увернулась от щелкнувшей у ее хвоста пасти и раскрыла свою. Чужой с хищником нервно прикурили в сторонке. Крокодила всосала в эту развершуюся бездну наполовину, он засучил задними лапами, сминая ковер. Темная, покрытая пеплом вихреобразная сущность, тем временем отодралась от стены, и двинулась назад ко мне. Ее сообщник открыл в чемоданчике банку с подозрительной жижей. Откупоривал крышку и определенно целился меня облить. «Нет уж, не собираюсь в их ритуалах участвовать. Я им не пустое место». Перед глазами моя вазочка с нейтрализатором на серванте, злость придавала сил. Вдох, выдох, рывок. Спружинив от дивана, я оттолкнулась вторыми 90 и свалилась вниз с грацией мешка картошки. «Ровнёхонько под ноги гаду». Он споткнулся, распластавшись на ковре рядом со мной. С перепугу или от радости, я пихнула его локтем в бок и, не глядя, легнула, куда смогла. Шуша плюнула сдувшимся в два раза крокодилом на сервант и метнулась к нам, вцепившись в ляжку негодяйского юриста. Под его нецензурную ругань на пол упали телефоны и вазочка. Ушлый мерзавец сыпанул в шушу золотистой трухи, вынудив рожать челюсти. Отряхнувшийся крокодил бросился на нее, шурша пузом по ковру. Получил мохнатой лапой в нос и отлетел, но тут же наскочил снова. «А я? А что же я? Хватит валяться!» Пепельный бабайка-вихрь взмыл под потолок. Люстра опять заморгала. Мотивация взяла верх над скудными возможностями, и я поползла к разбившейся вазочке. «Дурак-заклинатель решил, что тянусь к телефону!» Видимо, в полицию звонить и жаловаться на ненадлежащим образом оказанные юридические услуги. Пока он перехватывал мобильник, мне посчастливилось цапать и риски. «Ура! Нейтрализатор!» Я торопливо запихала в рот три штуки разом, не разворачивая. «Теперь жевать, жевать, жевать!» Блин, бумажка невкусная. Но главное, что без стекла. Прилив сил, вернувшийся контроль над телом. В ушах опять засвистело. Шуша закусила хвост крокодила, и вертелась волчком, раскручивая вражеского проводника, как снаряд. Увы, тот сопротивлялся и не запускался. Заклинатель же сумел взобраться на диван с уцелевшей колдовской банкой. Я вскочила с пола и ломанулась к порогу. За ним коридор, прихожая и входная дверь. «Куда?» — гаркнул гад, не ожидавший от меня подобной прыти. А я не ожидала, что он продемонстрирует чудеса быстрой реакции и скорости. Скрип дивана — толчок в спину. Падать было больно и обидно. Сверху нависла настигшая меня призрачная сущность. Тяжеленная мужская ступня очутилась на моем плече, вжимая в пол, лапищи, откручивали занесенную надо мной банку. Фигово. Физически-то сильнее меня, шкаф чёртов. Проводник у него не слабый, а ещё и агата. «Фу-фу!» — завопила я сквозь зубы. Они слиплись из-за ирисок. в вазнуанку!» Боковым зрением я увидела, как Шуша отпускает крокодила в нашу сторону, залетая ему на спину. И бежит к морде, прыг-скок и ко мне, в воздухе превращаясь в темное облако и накрывая порталом в изнанку. Последнее, что я разглядела перед тем, как провалиться в сизый туман, это ничуть не расстроенная ухмылка Гада. Стук сердца в ушах, недолгое парение в неизвестности, шлеп и вокруг полетели вязкие брызги. Вопреки логике, ни обутым ногам не стало мокро, но под ними что-то возмущенно захлюпало. Туманная марева развеялась, обнажив стены пещеры, подсвеченные радиоактивно-неоновым мхом и парящих в воздухе причудливых рыб. Я отопталась в луже, окутанная живым коконом из тьмы. Она знакомо заворчала и искатилась с меня, обратившись дымчатым шариком. «Хорошая девочка. Успела перенести нас из захваченной гадским гостем квартиры. Ура!» Я перевела дыхание, радостно отметив, что наведенная колдуном слабость бесследно прошла. Отлично. Ну а касательно дальнейшего, есть ли у меня план? Вполне. Время в изнанке течет иначе. Пусть мерзавец сидит в моей гостиной со своим крокодилом, сколько влезет. А я здесь спокойно пережду, потом вернусь и уж как-нибудь объясню родителям и коллегам недельное отсутствие. Стайки рыб заметались, тарабаня чешуйчатые бока плавниками-крыльями и кинулись в рассыпную. Эфемерно-облачная шуша предупреждающе рыкнула. Из лужи шибанул гейзер, я шарахнулась в сторону. Струя вязкой водицы изрыгнула нечто, и оно с голодным ревом взмыло к потолку, раскрываясь полотном с рваными краями. «Отмена! Не ура! Переместились мы не вдвоем, а с потусторонней преследовательницей!» ай -яй -яй — озвучила я свой панический ужас и скомандовала Шуши. «В другой ковмон!» Та вырвала меня из пещеры за секунду и послушно доставила в другой карман, выплюнув порталом на необъятные поляне, поросшей корешками, которые были вместо вершков. В серой бездне неба замерцали крестики глаз и начали спускаться к нам куском непроглядной черноты. Вот прицепилась, а у меня с собой ни отпугивающих блесток, ни волшебной салатовой жидкости, ни хотя бы горящего пучка красного укропа. Шуша угрожающе зашипела, полыхнув по окружности темным пламенем. Но злобная тварь не шуганулась, нависла над нами, растопырив десяток лап тентаклей и сочась первозданной жутью. И я вспомнила. В изнанке она намного сильнее, чем в реальности. Понятно, почему гад лыбился мне на прощание. Тут она и без него способна управиться. Засада. Впрочем, я не чувствовала, что поступила глупо или неправильно. Какой выбор-то был? Тентакли нацелились атаковать. Налетела одна, другая, третья. Шуша отбила каждую собой, мечась вокруг меня и издавая боевое рявканье. Маленькая, но смелая. Она ведь с ней совладает, да? Жаль, что лучшее, чем я могу помочь, — не подставляться, отвлекая на свою защиту. Я пригнулась, уворачиваясь от следующего щупальца. Потом упала и откатилась назад. Шуша взмыла ввысь, врезаясь в полотно призрачной жути и частично развеивая его в тех местах, где проделывала дыры. Но они быстро зарастали. Новые дымчатые хваталки устремились ко мне, штук пять сразу. Бежать в новый карман, пожалуй, бессмысленно, а вот просто бежать в прошлый раз неплохо получалось. Развернувшись в противоположную от твари сторону, я припустила по поляне в необозримую даль. Впереди, обгоняя заклубились рваные бабайковые края, густо накрыла тьмой. Воздух выбило из легких, и я полетела вниз, в огненные всполохи. ослепила и прижгло жаром. Плечи впилась стальная хватка, приподнимая земли. а а, -а, -а Заорала я так, что зубы живо отлепились друг от друга. «Тихо, тихо!» Донесся до боли родной голос Виктора. Дошло, что мои плечи сжимает он, а рядом мельтешит ореол светлой сущности. Это мы с котиком. Ох, как же я рада их встретить! Накрывающий нас мрак схлынул, соткавшись обратно в рваное одеяло тьмы, зависшее в небе. А это... Я ткнула дрожащим пальцем вверх, совершенно не представляя, как все объяснить. «Это Агата», — кивнул Виктор. «Я знаю. И знаю, что с ней делать».